Июнь 1594 -го. Essex House, хаус Мой брат считает это победой. Пенелопа передает Блаунту колоду карт и просит лакея стоящего у входа покинуть зал. Чем меньше ушей, тем меньше вероятны, что разговор просочится наружу. Боюсь, Эссекс зашел слишком далеко, пытаясь переиграть Сесила. Ты сомневаешься в вине доктора Лопаса? Не знаю, Чарльз. Он был добрым и честным, по крайней мере, так мне казалось. Честный человек выделяется среди всеобщего двулечия, и... Я ему доверяла. Блаун тасует колоду, сдаёт карты. Возможно, Лопас невольно оказался замешан в этом деле. Уверен, он не настолько сильно виновен, как считает брат. Эссек свел себя словно пес, вцепившийся в горло кролику. Пенелопе дурно от мысли, что врач закончил жизнь на эшафоте. Такова смерть изменника. Ей чуде царев толпы, требующей крови. Но это лишь игра воображения. Доктор Лопес казнен около часа назад. Заметив настроение Пенелопы, Блаунд нежно берет ее руки в свои. — Знаю. Он был тебе дорог. Он спас жизнь Люси. — Да, но доказательства против него выглядели весьма убедительно. — Ну еще бы. Пенелопа не может сдержать в голосе горечь. Несколько лет назад ходили слухи, будто бы он смешивает яды. Возможно, доктор действительно собирался расправиться с королевой. — Человек? который долгие годы заботился о ее здоровье? Знаю, знаю, люди непредсказуемы, их мотивы не всегда поддаются объяснению. Твой брат совершенно убежден в виновности лопаса хотя и пытался заставить его взглянуть на положение иначе, говорит Блаунд. Уверен, можно было бы решить дело, не прибегая к... Он не произнес слово «казнь» однако оно повисло в воздухе, как топор палача. «Мы с тобой сделали все возможное». Пенелопа попыталась убедить Елизавету отложить приведение приговора в исполнении, однако та ответила, что правосудие должно свершиться, и иногда люди видят лишь то, что хотят увидеть. В последнее время Пенелопа начала беспокоиться за брата. Он так и пышет жаром. Безграничное благоволение королевы ударило ему в голову, а раскрытие заговора, если тот действительно имел место, лишь усилило его самомнение. Этот пузырь непременно лопнет. Пенелопе много раз приходилось собирать брата по кускам, она хорошо знает признаки грядущего приступа. «Удивляюсь Сесилу», — говорит блаунд По его словам, доктор Лопес был двойным агентом, В таком случае сам Сесил должен был быть окэрант. В курсе. Но он упорно утверждал, будто ему ничего не известно об этом деле. Ему нельзя верить. Возможно, именно он бросил Лопеса на съедение волкам, думает Пенелопа. Но в чём его выгода? Тем не менее рвение моего брата чрезмерно. Как же всё непрочно и неопределённо. Она сама в любой момент может оказаться в Тауре, и из неё станут извлекать информацию, так же, как из Лопаса. Достаточно малейшего промаха. Например, не тот человек шепнет пару слов не тому человеку. Её охватывает паника. Пенелопа. Звук голоса блаунта успокаивает. Страх отступает. Ты присмотришь за моим братом. Разумеется, ради тебя. Он целует ее в губы, гладит по щеке. Ради нас. Иногда я представляю, что мы живем вместе, как муж и жена. Сложно в полной мере выразить, какой смысл она вкладывает в эти слова. Жизнь, не отягощенная тайнами. Когда не приходится балансировать по краю пропасти. Все мои мысли о том же. Ты преувеличиваешь твои мысли. Только о политике. А твои разве нет? Блаунд прав. Пенелопа не готова отказаться от ощущения власти, которые дают тайны. Ей нравится чувствовать себя шестеренкой в государственной машине. У нее есть доступ к секретной информации, имеющей важнейшее значение для Англии. В ее воображении Essex House представляется корнем лозы, распространяющейся по Европе, Ирландии. Шотландии. Недавно я получила вести из Шотландии. Пенелопа не в первый раз глубоко тревожит мысль. Если кто-то пожелает от нее избавиться, подобные послания могут быть использованы как доказательство измены. Долгожданное письмо выпало у нее из рукава в королевских покоях. Пеккерри проворно подхватила его, словно сорока. «Что это? Любовная записка?» Она принюхалась, будто могла учуять содержание. «Ты что-то скрываешь?» От пенелопы не укрылось внимание Сесила к их разговору. «Не глупи», — сделанной невозмутимым видом, ответила она и протянула руку, удивляясь, что та не дрожит. После невыносимо долгой паузы Пэк неохотно вернула письмо. «Благодарю». Пенелопа бросила его в огонь, решив, что никогда больше не станет читать тайную корреспонденцию при дворе. Это всего лишь мое прошение к ее величеству. Она делает глубокий вдох, стараясь прогнать воспоминания. От короля Якова, спрашивает Блаунт, от лица близкого к нему. Там говорится, что его величество склонен одобрить наш союз непрямым текстом, однако вполне ясно пенелопа замечает на лице возлюбленного озабоченность что с тобой ничего я шла к этому пять долгих лет и научилась заметать следы блаун по-прежнему обеспокоен пенелопа лишь недавно решилась обсуждать неподобные темы одно дело доверять возлюбленному свое сердце и совсем другое раскрывать тайны которые могут привести обоих на плаху Думаю, важнейшее качество в государственных делах — терпение. Надеюсь, со временем Эссекс тоже это поймёт. Он слишком горяч. От мысли, что, возможно, когда-нибудь ей придётся отмежеваться от своего безрассудного брата, её пробирает дрожь. Стремительное возвышение часто заканчивается столь же стремительным падением. Пенелопа напоминает себе что семейные узы нерушимы, а любовь к брату незыблема. Сдерживать его необузданные порывы ее долг так было всегда, как старший ей приходилось следить, чтобы Робин не забирался на самые высокие ветки фруктовых деревьев, не садился на необъезженных пони и не сплавлялся по речным порогам на самодельном плоту, желая показать свою храбрость. Воистину, тяжкая ноша, нести груз, семейных надежд и мечтаний. Пенелопа хорошо помнит глаза брата, тусклые и мертвые от уныния. Объявив о смерти отца, мать сказала ему, «Теперь ты граф Эссекс. Ты несешь ответственность за род Деверо. Ты — глава семьи». Он выглядел маленьким и растерянным, гораздо младше своих десяти лет его как будто в одно мгновение лишили детства и вскоре пенелопа впервые увидела этот безжизненный взгляд будь ты мужчиной из тебя получился бы выдающийся государственный деятель игриво замечает бланд будто женщиной из тебя получилась бы ужасная жена Твой муж опасался бы, что ты повредишься рассудком от постоянного чтения. Он смеется и быстро-быстро хлопает ресницами, словно девушка. Пенелопа рада веселью, пусть даже немного вымученному. «Только представь, какой была бы наша жизнь, если бы мы жили вместе в Вонстеде?» — говорит она, посерьезнев. «Боюсь, ты бы не вынесла». «Не сейчас». «Когда-нибудь, когда-нибудь», — эхом повторяет Блаунт, — «почему ты так любишь Вонстадт?» «Даже не знаю. Тут спокойно. А еще и нашла здесь убежище в первые годы брака». Пенелопа умолчала о том, что это место не тронуто воспоминаниями оседней. Блаунт переплетает ее пальцы со своими. Дверь открывается, они поспешно разнимают руки и и берутся за карты. «Твой ход», — говорит Пенелопа. В зал врывается Эссекс со свитой, в числе которой речь. Тот бросает в сторону жены беглый взгляд. Недавно они спорили по поводу Бланта, и он напомнил о ее обещании соблюдать приличие. «Думаете, я желаю носить рога, чтобы все смеялись у меня за спиной? Разве недовольно, что я позволяю растить его дочь вместе с моими детьми?» Пенелопа не упомянула о возможной беременности. Блаунту она тоже ничего не сказала, поскольку в прошлый раз у нее случился выкидыш, и он был этим крайне удручен. «Я сдержала слово», — ответила она мужу. «Исправно исполняла свой долг, закрывала глаза на ваши...» Она не смогла найти подходящего определения для описания его наклонностей, «Родила вам двоих сыновей, оба славные мальчики». При мысли о детях у Пенелопы сжимается сердце. Летится неустанно брюжит, что она их балует, однако по-другому просто не получается. В последний приезд в Лейс Пенелопа привезла им пару морских свинок, редких зверьков, приобретенных у торговца за огромные деньги. Она с умилением вспоминает, с каким восторгом малыши встретили симпатичных питомцев с глазками-бусинками. От брата его свита исходит нездоровое возбуждение, словно они пьянствовали или дрались. Дождь еще идет, все лето льет, как из ведра, урожай сгниет на корню. Настоящий ливень, Эссекс отрякивается, будто собака. Брызги попадают Ричу в лицо, тот вздрагивает. Граф хохочет, речь тоже заискивающе хихикает. «Для него брат Пенелопы непогрешим. Возможно, причиной тому — тайная страсть». «Тебе письмо?» — Эссекс протягивает Блаунту, отцеревший конверт. «Твой человек повсюду тебя разыскивает». речь бросает на жену злобный взгляд — Видимо, решив, будто та в нарушении всех приличий уединилась с любовником. «Что случилось?» — спрашивает Пенелопа, заметив потрясенный вид Блаунта. «У меня умер брат. Тот растерян и подавлен. Мне очень жаль, Чарльз. Я отчаянно хочется его утешить, но в присутствии мужа это совершенно невозможно. На все воля Божья». Эссекс неловко похлопывает Блаунта по спине, как обыкновенно поступают мужчины, желая проявить участие. «Значит, теперь ты лорд маунт Джой Пенелопа пинает брата в лодыжку, огорчённой его бестактностью «Разрешите вас покинуть!» Блаунт встаёт и выходит из зала. Пенелопа хочет последовать за ним, однако чувствует взгляд речи. «Так поступать не подобает!» Она собирает карты в колоду, перевязывает истрепанной лентой. Эссекс снимает мокрый дублет и швыряет слуги Внезапно до нее доходит. Ну, конечно, а не только что с казни доктора лопаса Вот почему брат столь возбужден. Ее наполняет гнев. Она резко встает, хватает Эссекса за руку. Ты зашел слишком далеко с делом лопаса «Надо было послушать меня. Мне страшно. Ты не знаешь правды», — перебивает тот. Лопас собирался отравить королеву. Он совершил измену. Я спас ее величество от смерти!» Или просто убедил себя. «Я своими ушами слышал его признание. Так что не смотри на меня свысока. Я уже не ребенок, сестра. Видишь, моя звезда в зените!» а Сесил плетется в хвосте. секс приподнимает ее лицо за подбородок. Как ты не понимаешь. Я делаю это ради нас. Знаю, говорит Пенелопа. Знаю. Ты не представляешь, каково мне приходится. Сесил, Рейли и их приспешники жаждут моего поражения. В бешенстве цедит он сквозь стиснутые зубы может тебе незаметно но между нами идет война а на войне гибнут люди брат видит жизнь в черно-белом цвете все или ничего убей или будешь убитым и никаких полутонов тебе следует действовать более осмотрительно и не вздумай праздновать гибель несчастного прояви уважение бедная вдова доктора лопаса Надо будет анонимно посылать ей содержание, чтобы хоть как-то загладить вину. Ты права. Я буду более осмотрителен, Стану хорошим мальчиком. Эссекс целует Пенелопу в щеку, смотрит щенячьими глазами. Не сердись на меня, сестрица. Когда ты сердишься, мне кажется, будто я утратил твою любовь. Гнев утихает, обращается внутрь, сменяясь стыдом. Пенелопа чувствует себя так, словно своими руками надела петлю на шее доктору Лопасу. Нельзя отрицать. Ее стремление обеспечить будущее рода де столь же велико, как у брата. Если бы не это неотступное желание, она могла бы, по примеру Доротеева, выйти замуж за человека ниже себя по происхождению, вести спокойную размеренную жизнь вдали от придворных интриг. Правда, Даже Доротее не удается скрыться от постороннего внимания. Недавно она стала вдовой, и Эссекс пытается подобрать ей подходящего мужа. Если ты рожден в такой семье, как Доверо, избавление возможно лишь на время. Даже для милой, беззаботной Доротеи, ничего не смыслящей в политике. Кроме того, Пенелопа, как и Эссекс, не может держаться вдали от двора. Если знатные, но обедневшие семьи не продвигаются наверх, они гибнут. Поэтому ее брат вынужден, словно кот, увиваться вокруг королевы, подпрыгивать за безделушками, которыми она помахивает у него перед носом, искать покровительство, дабы сохранить имя доверо от забвения. И Пенелопа должна ему помочь. Ты не утратил мою любовь, Робин. Когда же она превратилась из простодушной девушки в себя нынешнюю? Когда икринка стала устрицей? Все началось с речи, точнее, с заключения сделки и последовавшего за этим упоительного ощущения власти. С речи все началось, а укрепилось в тот момент. Когда Пенелопа поняла, даже если честно исполняешь свой долг, обстоятельства не всегда на твоей стороне. Ее изменила смерть седни. она уже не чувствует горечи, но в душе до сих пор таится ярость, в которой кроется могучая сила. Возможно, в один прекрасный день она вырвется наружу.